Глава одиннадцатая «Ты это сейчас серьезно?» — переспросила Вика. «Алин, очнись, пожалуйста, и подумай, что ты собираешься сделать, ладно?» «Вик, я уже все решила». Раздраженно рявкнула Алина и поставила на поднос тарелки. «Продадим квартиру и переедем в Подольск. Все. Точка». «Самоубийца», — на выдохе произнесла Вика и, уткнув руки в бока, закатила глаза. «Переехать из столицы, где куча возможностей, в Подольск?» «А Подольск, можно подумать, прям дыра», — возмутилась Алина. Вика приложила руку к груди и виновато захлопала глазами. «Я ничего не имею против этого города. Но ты ж думай не только за себя, но и за девочек. Вот скажи, кто там тебе будет помогать, а? Не дай бог, девочки заболеют, а тебе на работу нужно позарез. Туда, знаешь ли, папа не приедет, и я тоже на выручку не примчусь». — И вообще, ты у девочек спросила, хотят они переезжать или нет? — Хотят, не хотят, что это изменит? — фыркнула Алина. — У нас что, есть выбор? — Есть. — Какой? — прикрикнула Алина. — Перебраться к черту на куличке, куда-нибудь в спальный район, ютиться втроем в однушке, но зато остаться в Москве? Нет уж, спасибо. Знаешь, мне лучше купить нормальную квартиру в Подольске, чем вот это вот все. Алина небрежно взяла поднос и пошагала в зал. Она была злая и не выспавшаяся. Вчерашний слайм, затем это сообщение в родительский чат, потом еще и приезд сестрички-панкушки, или кто она там, все это ворвалось в их с девочками счастливую, спокойную жизнь и перевернуло ее с ног на голову. Вчера ей полночи пришлось возиться в своей спальне, освобождала ящики шкафа от вещей и перемещала все свое добро в детскую. А затем вместо поисков работы в Москве Алина всю ночь серфила на сайте недвижимости, смотрела, в какую стоимость продают квартиры в ее районе и пыталась прикинуть, на какие хоромы им хватит после продажи и дележки денег с сестрой. «Не густо, совсем не густо», — повторила она вчера несколько раз. Цены в Москве сильно кусались, но все же однушку можно было себе позволить. Зато в Подольске можно купить двухкомнатную — И этот факт, конечно же, сразу перевешивал чашу весов. «Нам определенно нужна двушка, потому что девочкам нужна своя комната. И какая разница, в каком это будет городе?» — думала она. А еще пару баллов к переезду в Подольск добавлял один очень весомый факт. Она будет жить далеко от Матвея. Теперь вероятность встретиться с ним в Подольске была куда меньше, чем встретить его в Москве. В конце концов, Подольск Алина знала, как свои пять пальцев. Была уверена, что там она быстро освоится, найдет девчонкам хороший сад и подыщет себе работу. Она поставила перед посетителем тарелку с салатом «Цезарь», блюдце с тирамису и горячий заварочный чайник. «Приятного аппетита!» — улыбнулась Алина, развернулась и лоб в лоб встретилась с Матвеем. «Только тебя мне не хватало для полного счастья», мелькнула в ее голове и на лице заиграла фальшивая улыбка. «Доброе утро, Матвей Александрович!» «Ого!» Матвей выгнул бровь и лукаво улыбнулся. «Мы перешли на «вы»?» «Думаю, на работе стоит соблюдать субординацию», ответила Алина и попыталась его обойти. «А ты ничего не хочешь мне сказать?» Взяв ее за локоть, прищурился Матвей. Сердце Алины сделало кульбит, пульс резко подпрыгнул. «Он узнал про девочек?» Матвей наклонился и шепнул ей на ухо. «Отойдем?» Побелевшая от страха Алина едва заметно кивнула и не несмело последовала за ним к выходу из зала. С каждым шагом воздух все больше и больше плавился. Алину резко бросило в жар, ладошки взмокли. «Все, это конец». «Ну, как там твои дочурки?» Выйдя в холл, спросил Матвей. Алина смотрела на него в упор и не могла вымолвить ни слова. В горле резко пересохло, в голове закружились причины, почему она столько лет скрывала от него дочерей. «Алин, ты чего?» — рассмеялся Матвей и, положив ладонь на ее плечо, заглянул в лицо. «Испугалась, что ли? Да перестань ты, это всего лишь брюки!» «Что?» — вымолвила Алина. «Брюки? Так ты про О, боже!» Мысленно простонала она. «У меня же чуть не случился сердечный приступ». «Да, я говорю, брюки пришлось выбросить. Но это ерунда, ничего страшного. А вот получить прозвище Гомодрил было не очень приятно». Снова рассмеялся Матвей. «Гомодрил?» Алина откровенно притормаживала, еще не до конца, отойдя от шока. «Ну, это такие обезьянки с розовой задницей», объяснял он как маленькой. «Ладно, проехали». Он ободряюще похлопал ее по плечу и убрал руку. «Насчет увольнения не передумала?» «Все в силе», — кивнула Алина. «Что ж, жаль», — глубоко вздохнул Матвей и развел руками. «Тогда я открываю вакансию администратора». «Понятия не имею, как мы будем жить в одной квартире», — прерывисто вздохнула Алина и отправила в шкафчик свою форму. «Как подумаю, что сейчас заберу девочек из садика, съездим к логопеду, потом приедем домой, а там они». Ее глаза заслезились, лицо стало еще более отчаянным. «Сочувствую, зай», — жалобно протянула Вика, обняв Алину. «Если вдруг будут буянить, сразу звони, ладно? Я примчусь на подмогу. И мужа возьму, если понадобится. Надеюсь, до этого не дойдет». Снова вздохнула Алина, еще даже не подозревая, какой сюрприз ждал ее вечером. «О, кстати, ты как раз мне напомнила про логопеда». Выходя из раздевалки, сказала Вика. «Нашла денег?» «Нет», — сокрушенно ответила Алина и по пути к выходу помахала бармену. «Поговорю с ней, попрошу пару занятий в долг». «Так, может, у Матвея Саныча все-таки попросишь?» — заговорщицки шепнула подруга. «Только если совсем прижмет». Для начала наступлю себе на горло и попрошу денег у отца. Отец часто выручал Алину деньгами, но ей не особо хотелось обращаться к нему после вчерашнего разговора. Да, он ни в чем не виноват, у него две родные дочки, и он должен угодить каждой. Алина прекрасно все это понимала. Просто не могла свыкнуться с мыслью, что ей придется соседствовать с младшей сестрой, и папа на это никак не мог повлиять. Или просто не хотел. Он, кстати, сейчас со своей невестой. Выходя на улицу, шепнула Вика. «Кто?» – нахмурилась Алина. «Кто-кто? Матвей!» Два часа назад к нему приехала, и с тех пор они не высовывались из его кабинета. Вон ее тачка, кстати. И Вика кивнула на Мерседес дерзко-красного цвета, припаркованный напротив входа в ресторан. Попрощавшись с подругой, Алина села в свою маленькую красотку, которая стояла как раз рядом с Мерсом, И еще раз оценила взглядом дорогое авто. Да, Гордеев денег на нее не жалеет. Признала она, нисколечко не завидуя, а просто констатируя факт. Завела мотор, тронулась с места, а спустя мгновенье во все глаза смотрела на дверь ресторана, из которой выходили Матвей и его невеста. «Не может быть!» — хрипло проговорила Алина, внимательно вглядываясь в лицо девушки. «Настя?»